На задворках мира, среди теней, там, где все сверкание, все движение, пение все, мы там с тобой живем. Здесь же только наше отражение, полонил гниеющий водоем. Это почти цитата из Бхахавата Пураны, древнего эпоса на санскрите